Глава четвёртая. А если вы думаете, что эту ночь я сладко спала, то глубоко заблуждаетесь. И дело вовсе не в новом месте и даже не в чужом мире. Кукушка. Эта милая птичка с каждым часом орала всё громче. Как в 5:00 утра я уловила в её куку явное ехидство. Ну, а к шести я уже была на ногах, потому что дальнейшего смысла в валянии в кровати под подобное звуковое сопровождение не было никакого. Когда кукушка очередной раз вылезла, огласив время, я пригрозила ей кулаком. «Вечером разберусь с тобой». Механическая птица будто поняла мои слова и тут же спряталась назад в свой домик. Конечно, скорее всего, заел механизм, но мне хотелось думать, что она вняла моему предупреждению. Ну, раз уже встала в такую рань, решила я, можно попробовать прибраться на кухне. Для этого выскочила в своем гардеробе олегинсы и длинную майку, завязала волосы в хвост и преисполненная боевого настроя, двинулась на первый этаж. При дневном освещении кухня выглядела еще плачевнее, чем вчера. Я оглядела завалы, которые предстоит разгребать, и поняла, что сперва не мешало бы выпить чашку крепкого кофе. Дело осталось за малым найти его. И в этом дневной свет всё же сыграл мне на руку. Чудесным образом отыскался и кофе уже молотый, и даже турка. С прито сегодня я тоже общалась на ты. Она выстровски кипятила мне воду, а я вовремя успела снять турку с огня, не дав выбежать их капли на апитка. Кофе получился хорошим. И 5 минут я просто наслаждалась его вкусом и ароматом. Ну а теперь за работу. Глаза боятся, а руки делают. Вскоре я нашла тряпку и мыло. Искала соду, но её и впомене не было. Ладно, попробуем как есть. Начала с мытья посуды, затем перешла к шкафчикам и столу, протерла окно и холодильник. Бенджамин Коун, одетый в серый клетчатый костюм, появился на кухне в тот момент, когда я, ползая на коленках, домывала пол. Но вместо ожидаемого «спасибо» я услышала «зря стараешься». Пустая трата времени. «Вы считаете, что соблюдение элементарной гигиены – пустая трата времени?» Меня покоробили его слова. Я сказал лишь, что это пустая трата времени и твоих стараний в данном конкретном случае. Невозмутимо отозвался старик, садясь за стол. Давай лучше завтракать. Он достал из внутреннего кармана позолоченные часы с цепочкой и добавил: "У нас мало времени, а ты ещё должна помочь мне собрать товар перед тем, как отправиться в лавку. Что у нас на завтрак?" Мы разве обговаривали это? Я всё ещё была несколько уязвина его равнодушием относительно моего рвения в уборке, как и другие мои обязанности. Значит, оговорим сейчас. Приготовление еды входит в их круг, а ещё покупка продуктов, помощь в управлении лавкой. А когда заслужишь моё доверие, возьму ещё помогать к себе в лабораторию. «Если вы о лекарствах, то я с удовольствием вам помогу». Я улыбнулась в такой перспективе. А «Я ведь фармацевт по образованию». «Посмотрим», — сухо ответил Коун. «Для начала приготовь завтрак. Утром я обычно ем овсяную кашу, яйцо в смятку и кофе с молоком. Сама можешь есть, что хочешь». Когда он сказал про еду, я вдруг поняла, что голодна, притом зверски. Но после двухчасовой усиленной уборки это неудивительно. Готовить на чистой кухне совсем другое дело. И приятней, и куда быстрее. Пока я крутилась у плиты, Бенджамин Коун умудрился где-то найти газету и теперь сосредоточенно изучал ее. Себе я тоже сварила яйцо, еще кофе и сделала вдобавок бутерброд с сыром. Хлеб здесь, как и сыр, оказались потрясающе вкусными. что я еле сдержала порыв не съесть еще один бутерброд. Но нет, не стоит этого делать при хозяине, еще подумают, что я много ем. А вдруг это как-то отразится на моей зарплате? После завтрака я вымыла всю посуду, окинула удовлетворенным взглядом чистую кухню и отправилась за Коуном в его лабораторию, которая располагалась в мансарде. Первое, что бросилось в глаза – Веревки натянуты под потолком по диагоналям, на которых висели пучки сухих трав. Длинный шкаф был заставлен всякими банками с клянками с непонятным содержимым разной консистенции. А вот на рабочем столе я наконец заметила нечто более-менее похожее на лабораторное оборудование: колбы, мензурки, перегонные трубки, чашки Петри и несколько горелок. И да, она болевшим Пожалуй, это было самое чистое помещение в доме. Пока я разглядывала лабораторию, Бенджамин Коун достал большую коробку и принёс составить в неё какие-то пузырьки, наполненные разноцветной жидкостью. "Помоги мне", позвал он меня несколько раздражённо. "На какой метле летаешь? Что мне делать?" с готовностью откликнулась я. "Ставь зелья в ряды. Вначале от несварения и икоты. потом от мигрени, дальше для мужской силы. А где что? Я растерялась, глядя на десятки пузырьков. Как их отличить? Первые жёлтые, вторые синие, третьи красные. Этикетки читай. Ёмкости действительно оказались подписаны, и я резво стала помещать их в коробку в нужном порядке. Ещё те банки не забудь. Показал на стол коон. «Мась от фурункулов и веселящие капли, а я займусь бытовыми зельями». «Так», – забармотал он уже себе под нос, открыв дверцу шкафа. «Что там у нас закончилось?» «Скорость хозяйки, зоркий глаз, ловкие руки, энерготин двадцать четыре». «Прихватим пару штук». «Да, еще же мисс Лавд заказывала швейку-линейку». Я наблюдала за стариком со смесью любопытства и лёгкой паники, с каждой минутой всё больше понимая, насколько этот мир не обычен и отличается от моего. Но смогу ли я к такому привыкнуть? Что ж, поживём, увидим. Всё равно пока иного выхода нет. Теперь бери одну коробку и понесли вниз, скомандовал когон. Коробка была плотно заполнена стеклянными ёмкостями. Я ожидала, что едва смогу её поднять. Однако она оказалась не тяжелее плахнота. Снова магия. Ну как удобно, чёрт побери. Вот бы так мой чемодан облегчить. Впрочем, до момента, когда наступит эта необходимость, ещё далеко. Мы спустили коробки вниз, после чего я убежала переодеваться. "Только платье, слышишь?" крикнул мне вслед старик. "Иначе опозоришь меня перед всем городом". "Да слышу, слышу". И про платье я помню. Значит, надела сарафан и кофточку сверху накинула. Надеюсь, в таком наряде я его не опозорю. Да я бы и сама не хотела этого, ведь меня ждёт первое знакомство с городом и его жителями. А как говорится, по одежке встречают. Ох, что-то я даже волнуюсь. Погода была чудесная. Тепло, но не жарко, ясное небо, а лёгкий ветерок и воздух такой свежий и вкусный, что кружит голову. Ещё и цветочный аромат витает вокруг. Лия, поторопись. Мастер уже открывал калитку, а я всё ещё стояла на крыльце, наслаждаясь погодой, но услышав оклик, поторопилась за ним. Пока шла по дорожке, не смогла не заметить, насколько заброшен здесь сад. А ведь места много, можно было бы и клумбы разбить, и даже огородик. Я никогда не отличалась тягой к земельным работам, как и не имела желания приобрести дачу. Ну вот тут прямо руки зачесались всё облагородить, но всему своё время. Возможно, и до сада доберёмся. Далеко лавка. Поинтересовалась я окоона, вверхся головы по сторонам. Тихая зелёная улочка, маленькие симпатичные домики, многие крыши с красночерепицы, на окнах тюлевые занавески, видны горшочки с цветами, аккуратные, окрашенные в яркие цвета заборчики. Ухоженные садовые деревья, те же клумбы, о которых я только что мечтала. В общем, полная противоположность дома моего нынешнего начальника. Даже обидно немного, что из всех жильцов этого милого городка меня отправили работать именно к Оуну. В двух кварталах. Старик бодренько шагал по каменной мостовой, что я едва за ним поспевала. «Улица Архимагическая, 12». Заметила на одном из домов. Похоже, мы тоже на ней живём. Надо запомнить. Мы как раз свернули направо и оказались на более оживлённой улице. Здесь уже был тротуар и проезжая часть, по которой изредка проносились такие же гротрав автомобили, на котором привезли меня. Встречались и двуколки, запряжённые лошадьми. Мой взгляд не сразу ловит ещё одну примечательную деталь рельсы. А через минут 5 нашей прогулки мимо проехал жёлтый трамвай, прямо как со старинных фотографий или открыток. Ну и люди. Как я уже заметила вчера касаемо моды, здесь будто собрались представители разных эпох. Интервал можно определить от конца XIX века до середины XX. То есть дамы с турнюрами и шляпками соседствовали с пин-ап девушками, а мужчины-джентльмены с парнишками в стелягами. Однако, несмотря на весь этот микс, я в своём оленьем сарафане всё равно ощущала себя белой вороной. Это подтверждали косые взгляды прохожих, и всё более мрачнеющее лицо старика Коуна. "Сейчас же отправлю тебя к модистке", проворчал он, не выдержав. "Закажешь себе гардероб. Потом вычту из твоего жалования". Я возражать не стала, но всё же забеспокоилась. Не сильно ли это ударит по моему бюджету? Да, мастер, забыла поинтересоваться. Обратилась я к старику после. В каких числах вы будете выплачивать мне жалование? Я всё-таки хотела бы получать его раз в месяц. Так прописано в договоре. Вот через месяц и получишь, то, что останется после вычета. Ясно. Значит, придётся выбирать одежду экономно. Скорого утречка, быстрого денёчка, господин Коун. Из магазинчика с вывеской «Лучшая выпечка от Вальди» выглянул раз во щеке мужчина, естественно, с усами. Он был одет в белую поварскую форму, которая туго обтягивала его круглый животик и поварской колпак. «Скорого, скорого, господин Вальди!» Бенджамин Коун слегка склонил голову. «Забегу к вам сегодня за каплями для жены». «Забегайте, господин Вальди. Как раз свежее сделал». «Отлично!» «После обеда загляну». «Это один из наших постоянных клиентов, запомни», сказал уже мне мастер. «Франческо Вальди, владелец пекарни. У него молодая жена и пятеро детей, беременная шестым. У них постоянно кто-то болеет, что нам как раз на руку». Он ухмыльнулся в усы и остановился. «А вот и наша лавка». Первым делом я увидела витрину, за стеклом которой стояло несколько десятков всяких снадобий. Чуть выше вывеска алыми буквами: "Зелья на все случаи жизни". Смотрю, в этом городе не очень дела с креативом и оригинальными названиями. Между тем, Бенджамин Коун уже скрылся внутри лавки со своей коробкой, и я поспешила зайти следом и чуть не охнула от изумления. Здесь царил идеальный порядок. Даже полы начищено до блеска, и стёкла прозрачны и без единого развода. Прямо диссонанс какой-то. Теперь помоги мне расставить отвары и зелья, сказал Кол он. Потом отправишься к мадистке. А как я её найду? взволновалась я. Найдёшь. Её мастерская за углом на Теневой улице. Мадистку зовут Паола. Я дам тебе говорильник с собой. Говорильник? переспросила я, решив, что ослышалась. Потом же вспомнила, как водитель тоже упоминал о каком-то говорильнике. Может, это телефон? Но на деле оказалось, что функция этой штуки ближе к диктофону. А вот форма, когда все пузырьки были расставлены по местам, старик достал из ящика под витриной мячик. Обычный такой маленький мячик, похожий на детский. Только вот Конн провёл по нему пальцем, и у мяча выросла ухо. "Паула, милая, это мастер Конн", прямо в него заговорил старик дружелюбным тоном. "Быстрого дня тебе. Это моя новая помощница, Лия. Она, как видишь, не из Дарквейта, поэтому ей нужно полностью сменить гардероб. Позаботься об этом." И, надеюсь, ты не забыл о моей скидке на каждую пятую вещь. Она еще действует до Дня Черной Розы. Так уж и быть, используй ее на Алии. Счет можешь прислать сразу». Додиктовав свое послание, мастер трижды постучал по мячу, и ухо пропало, втянувшееся внутрь. «Отдашь говорильник Пауля, она разберется», произнес Коун и вложил мне в руки мяч. «А теперь иди и быстрее возвращайся». Я помощницу нанимал не для того, чтобы Анна разгуливала по городу.